Вместо эпилога. Со времен молчащей леди и до прибытия Линкольна остров не сотрясали никакие особенные перемены. Жизнь была структурирована, пусть и не безупречно, но с явным гуманистическим посылом снизить смертность, накормить и обогреть население с учетом всех обстоятельств. Но пассажиры Линкольна каким-то странным образом сразу принялись разрушать этот баланс. Почему именно они, никто не знает. Может от того, что жизнь в контейнере сблизила их еще до того, как попасть на остров. Может из-за удивительной химии их характеров. Может просто потому, что свежий взгляд на мир островитян в эту пору неизбежно должен был принести большие перемены. Но следует оценить по достоинству тот размах, с которым пассажиры Линкольна вошли в жизнь острова. После нескольких же дней двое оказались мертвы. Нейтон, который сразу попытался стать лоялистом, и Джеральд, не выдержавший потери дочери и стремительно сошедший с ума, Еще один Орландо устроил два побега, целых два побега, оба полные безрассудства и какой-то внутренней неудержимой силы. Чепмен оказался на скамье подсудимых, стала женой и через полтора часа после замужества овдовела. Эмма совершила обратные действия а и стала супругой одного из самых могущественных людей на острове. Лон успел насолить футболистом и оказался с переломанными ногами в контейнере под антенной. Пун и Данита, брат и сестра, вынужденные притворяться супругами. А Левара попал на социальное дно острова Ноолиус, судяб оказался на пороге открытия. «Может показаться, что всех попадающих на остров ждут такие же своего рода американские горки с валом самых неожиданных поступков и самых драматичных промахов. Но, как летописец острова Немо, уверяю, такого не происходило ни до, ни после. А то, что пассажиры Линкольна сделали дальше...» вообще выходит за рамки поведения людей, пусть и в жесточайшем стрессе в невыносимых условиях, с ними остров просто не смог бы остаться прежним. Конец книги. Читал Александр Чайцин. Март 2022 года.